Глава 19. Приятный день, неприятно, окончившийся. Птицы, которые к счастью для собственного душевного спокойствия и благополучия пребывали в блаженном неведении тех приготовлений, какие делали, чтобы поразить их 1 сентября, приветствовали утро этого дня как самое приятное утро в эту пору года. Молодые куропатки, самодовольно разгуливавшие по жневью со всем хвостливым фанфоромством молодости, и более взрослые куропатки, следившие круглым глазком с презрительным видом умудренных опытом птиц за легкомысленным поведением младших, одинаково не подозревали о надвигающейся гибели и весело и радостно нежились в свежем утреннем воздухе, а несколько часов спустя были повержены в прах» но мы впадаем в чувствительность. Будем продолжать. Итак, говоря языком простым и прозаическим, наступило прекрасное утро. Столь прекрасное, что едва можно было поверить, будто немногие месяцы английского лета уже пролетели. Живые изгороди, поля и деревья, холмы и вересковая долина являли взору непрерывно меняющиеся оттенки сочного ярко-зеленого цвета. Вряд ли хотя бы один лист упал, вряд ли хотя бы одна желтая крапинка, сливаясь с тонами лета, предупреждала вас о наступлении осени. Небо было безоблачное, солнце сияло яркое и теплое, в воздухе звенело пение птиц, жужжали насекомые, а деревенские сады, пестревшие цветами всех оттенков, ярких и прекрасных, искрились в густой росе, как клумбы сверкающих драгоценных камней. На всем лежал отпечаток лета, и ни одна из его великолепных красок еще не поблекла. Таково было утро, когда открытый экипаж, в котором находились трое пиквикистов, мистер Снотграсс предпочел остаться дома, мистер Орли, мистер Трандль с Сэмом Уэллером на козлах рядом с кучером, остановился на краю дороги у ворот — перед которыми стояли высокий сухопарый дозорщик и мальчик в башмаках и кожаных гетрах, каждой сумкой внушительных размеров, два понтера сопровождали их. — Послушайте, — прошептал мистер Уинкли, обращаясь к Ордлю, когда дозорщик опустил подножку экипажа, — неужели они думают, что мы настреляем столько дичи, чтобы наполнить эти сумки? — Наполнить! — воскликнул старый ордель. — Господи, помилуй, ну, конечно! Вы одну, я другую! Вы одну, я другую! Наполним! Да еще в карманах наших охотничьих курток поместится столько же! Мистер Уинкль вылез из экипажа, ничего не ответив на это замечание, но про себя подумал, что если его друзья останутся на открытом воздухе, пока он не наполнит сумки, они серьезно рискуют схватить насморк. «Эй, Джуно, сюда, старуха! Куш, Джефф, куш!» — говорил лорд лаская собак. «Сэр Джеффри, конечно, еще в Шотландии, Мартин!» Рослый дозорщик отвечал утвердительно и с некоторым удивлением перевел взгляд с мистера Уинкля, который держал свое ружье так, словно хотел, чтобы карман куртки избавил его от необходимости нажать спуск, на мистера Тапмана, который держал свое ружье так, словно боялся его» и нет никакого реального основания сомневаться в том, что он действительно боялся. «Мои друзья еще не вполне освоились с такого рода забавой, Мартин», — сказал Ордель, заметивший этот взгляд. «Век живи, век учись, знаете ли. Скоро они будут хорошими стрелками. А, впрочем, прошу прощения, у моего друга Уинкля он уже имеет некоторый опыт». В ответ на этот комплимент мистер Уинкель слабо улыбнулся поверх своего синего галстука и, смутившись, начал проводить манипуляции ружьем, такие загадочные, что, будь оно заряжено, он неизбежно был бы убит на месте. — Не вздумайте так обращаться с ружьем, когда оно будет заряжено, сэр! — проворчал рослый дозорщик. — Или будь я проклят, если вы не превратите кого-нибудь из нас в кусок холодного мяса! Мистер Уинкль после такого предостережения поспешил изменить положение ружья и при этом ухитрился привести ствол в соприкосновение с головой мистера Уэйлера. «Эх!» — воскликнул Сэм, поднимая сбитую шляпу и потирая висок. «Помилуйте, сэр, если вы это из за дело, вы одним выстрелом наполните одну из этих сумок, и даже с избытком!» Тут мальчик в кожных гетрах весело расхохотался, но тотчас попробовал сделать вид, будто это не он, — А мистер Уинколь величественно нахмурился. «Мартин, где вы верили ждать нас с закуской?» — осведомил Свордль. «На склоне холма одинокое дерево в 12 часов, сэр. Там заканчивается поместье сэра Джеффри». «Да, сэр, но этот участок примыкает к его земле. Это земля капитана Болдвига, ну и никто нам там не помешает, а лужайка там славная». «Отлично», — сказал старый Уордль. «Чем раньше мы тронемся в путь, тем лучше. Стало быть, вы присоединитесь к нам в полдень, Пиквик». Мистеру Пиквику очень хотелось видеть охоту, тем более, что он несколько опасался за целость и сохранность мистера Уинкля. К тому же в такое приятное утро было очень мучительно возвращаться назад и предоставить друзьям развлекаться без него. Поэтому мистер Пиквик ответил очень унылым тоном, «Да». «Пожалуй, так и придется сделать». «Разве джентльмен не охотник, сэр?» — осведомился долговязый дозорщик. «Нет, и вдобавок он хромает», — ответил Уордль. «Мне бы очень хотелось остаться с вами», — сказал мистер Пиквик. «Очень». Последовала краткая пауза, выражавшая соболезнование. «По ту сторону изгороди стоит тачка», — сказал мальчик. «Если бы слуга джентльмена катила ее по тропинкам, он бы от нас не отставал» а мы бы переносили тачку через все перелазы. «Самое подходящее дело», — заявил мистер Эллер, который был лицом заинтересованным, поскольку ему страстно хотелось видеть охоту. «Самое подходящее дело. Хорошо сказано, малыш. Я ее в минуту притащу». Но тут возникло затруднение. Долговязый дозорщик решительно восстал против включения в охотничую компанию джентльменов тачки, видя в тачке, этом грубое нарушение всех установленных правил и прецедентов. Затруднение было серьезное, непреодолимое. Когда на дозорщика воздействовали с помощью лести и мзды, и когда он облегчил душу, щелкнув по голове изобретательного юнца за то, что тот предложил воспользоваться тачкой, мистера Пиквика усадили в нее, и все тронулись в путь. Порт для рослый дозорщик шли впереди, а мистер Пиквик в тачке, приводимой в движение с Эмом, замыкал шествие. «Стойте, Сэм!» — сказал мистер Пиквик, когда они пересекали первое поле. «Ну, что еще случилось?» — осведомил Сордль. «Эта тачка не подвинется ни на шаг вперед», — решительно заявил мистер Пиквик, «пока Уинколь не будет нести своего ружья иначе». «Да как же мне его нести?» — спросил несчастный Уинколь. «Несите его дулом вниз», — ответил мистер Пиквик. «Это не принято у спортсменов», — возразил Уинколь. «Мне нет дела до того, принято это у спортсменов или не принято», — отвечал мистер Пиквик. «Я не желаю, чтобы ради соблюдения приличий меня застрелили в тачке». «Я уверен, что джентльмен не успокоится, пока не всадит в кого-нибудь заряда», — проворчал долговязый. «Хорошо, хорошо, мне все равно», — сказал бедный Уинколь, поворачивая ружье прикладом вверх. «Ну вот». — Все что угодно за спокойную жизнь, — изрек мистер Эллер, и они снова тронулись в путь. «Стойте — Стойте! — крикнул мистер Пиквик, когда они прошли несколько ярдов. — Ну что еще? — спросил Уордль. — Ружье в руках мистера Тапмана. Небезопасно? — Решительно небезопасно, — сказал мистер Пиквик. — Что? Как? Небезопасно? — воскликнул с большой тревогой мистер Тапман. — Да... «Да, раз вы его так держите», — ответил мистер Пиквик. «Мне очень неприятно снова вмешиваться, но я не соглашусь ехать дальше, пока вы не будете держать его так же, как Уинкль». «Лучше, если вы примете этот совет, сэр», — сказал рослый дозорщик. «Иначе вы можете всадить заряд в самого себя или в кого-нибудь другого». Мистер Тапман с самой учтивой поспешностью повернул должным образом ружье, — И компания снова двинулась вперед».